I on Его и сестра Матери Его, Мария Глепова и Мария Магдалина, Иисус же видел Матерь, ученика стояща, Его же люблявших глагола. И оттого часа поят и ученик во своя си. А всем беды Иисус, вся уже совершишася, Да сбудится писание глагола жажду. Сосуд же он шакон отста, А ниже исполнивши И на тросте вонше придешь от устон, Даже прият отца от Иисус рече, совершившаяся и преклонь главу предадеду, и удей же пониже пяток беда не останут на крестите леса в субботу, Ебо велик день тоя субботы, малейша Пилата да И другому распятому с ним. На Иисуса же пришедший, Яковидише его уже умерша, Не прибивше ему голени. Но едино на твоим копием ему прободе, И обе изиде крови вода, И види свидетельство во, истина есть свидетельство его. Имите выше босия, возбудится Писание, Ось не сокрушится от Него, И паки другое Писание благолет, Возряд Его.